Глава шестая Как-то вечером, в конце марта, маленький Брайан Дарк сидел в одиночестве на своем чердаке над кухней, разглядывая пейзаж за окном, темный и невзрачный в это самое невзрачное время года. Зимняя белизна ушла, оставив на виду обнаженный костяк мира. На западе угрюмое, затянутое тучами небо, лишь снизу, прочерченная холодной желтой полосой, нависала над замерзшими полями. Казалось, деревья уже никогда не оживут. Брайан, как обычно, был одинок, голоден и измучен. Пока было светло, он утешался, разглядывая красивые кулинарные картинки на рекламных страницах старых журналов, сваленных на чердаке. Как аппетитно выглядели закрученные полоски жареного бекона! Как соблазнительны кексы! А эти глазированные пирожные, они, должно быть, тают во рту. Где, интересно, живут счастливые люди, возможно, мальчишки, что едят такие вкусные вещи?» Лампа в гостиной у Долларов погасла, но еще горел свет в маленькой комнатке наверху, под крышей кухни. Брайан знал, что там спит Ленни Доллар и всю зиму завидовал тому, что у него такая теплая и уютная спальня. Как часто Брайан жалел, что не может там приютиться. На чердаке всегда было холодно, а это и зимой особенно, потому что осенью Брайан случайно разбил стекло, а дядя Дункан и тетя Алете так разозлились на него за небрежность, что и не подумали вставить новое. Брайан заткнул дыру старым свитером, Но это не слишком-то спасало от холода. И все же Брайан не был совсем одинок. С ним был крикет. Маленький белый цветок любви распускался в безводной пустыне его горестной жизни. Крикет скоро придет. Прежде чем улечься на свой древний тощий тюфяк, Брайан вытащил из дыры старый свитер, чтобы крикет мог легко пробраться внутрь. Он лежал весь ожидание прислушиваясь к жутковатому шуму сосен в темноте. В это время обычно и являлся Крикет. Конечно, он должен прийти. С ним ничего не могло случиться. Брайан весь день жил в страхе, как бы с Крикетом не случилось беды. Крикет приходил каждую ночь уже три недели. Как-то вечером Брайан по обыкновению грустил в одиночестве. Тетя т Рассердилась на него и отправила спать без ужина. Он смотрел в окно. Небо было чистым и прекрасным, звезды яркими и холодными. Как мал и ничтожен он, Брайан, в огромном бездушном мире! Он молился за свою умершую мать, чтобы на небесах для нее нашлись еда и приют. Он опасался, что Бог, даже молодой Бог, вероятно, слишком занят более важными вещами — но надеялся, что у Девы Марии найдется на него время. Брайан мало знал о своей матери. Однажды, когда он встретил вечно скитающегося старого лунного человека, тот остановился и подозвал его. У Брайана задрожали колени, но он не осмелился уйти, хотя ужасно боялся, и вдруг увидел, что взгляд у старика мягкий и добрый. «Маленький Брайан Дарк». «Почему ты так боишься меня?» — спросил лунный человек. «Тебе наговорили обо мне каких-то ужасов?» Брайан кивнул. Он не мог издать ни звука, но знал теперь, что все это было неправдой. «Больше не верим», — велел лунный человек. «Я никому не причиню зла, особенно ребенку, малышу Лоре Дарк». «Я хорошо знал твою маму. Она была очень милой, но жизнь сурово обошлась с ней. Жизнь бывает жестока, а к ней отнеслась жестоко вдвойне. Она очень любила тебя, Брайан». Сердце Брайана раскрывалось навстречу этим словам. Как это было чудесно! Он часто гадал, любила ли его мама и боялся, что был ее позором. «Она любила тебя», — задумчиво продолжил лунный человек. «Целовала твое маленькое личико, и маленькие ножки, и ручки, когда никто не видел, никто, кроме бедного, безумного лунного человека. Она заботилась о тебе. Ни об одном ребенке так не заботились» даже о малышах из богатых семей, что родились с серебряной ложкой во рту. «Но у меня не было никакого права родиться», выдавил из себя Брайан, который так часто слышал эти слова. Лунный человек взглянул на него с сомнением. «Кто знает. Я вот не думаю, что имел право родиться Эджели Дарк, чья мать ненавидела и презирала своего мужа. Но клан считает иначе. Это странный мир, Брайан. Доброй тебе ночи. Я не могу больше задерживаться. У меня назначена встреча. Она поднимается вон там, над тем темным холмом. Моя прекрасная леди Луна. Мы все должны что-то любить. Я выбрал лучшее. Серебряную леди в небесах. Маргарет Пенхоллоу выбрала маленький серый дом, вон там. Но теперь глупая Маргарет собирается выйти замуж и распрощаться с мечтой. Крис Пенхоллоу выбрал свою скрипку. Сейчас он забросил ее ради старой посудины, но потом вернется к ней вновь. Роджер Дарк и Мюрре Дарк не вполне разумны, раз предпочитают смертных женщин вечной мудрости луны. Но даже они не настолько глупы, чтобы не любить вовсе. Что выбрал ты, чтобы любить Брайан? — Ничего. Мальчик почувствовал, как слезы подступают к глазам. Лунный человек покачал головой. — Плохо, очень плохо. Быстрее найди что-нибудь. Иначе дьявол заберет тебя. «Мистер Конвей говорит, что никакого дьявола нет!» Робко возразил Брайан. «Дьявола, в которого верят Дарки и Пен точно нет. Тебе не нужно бояться семейного дьявола, Брайан. Ты должен найти что-нибудь, чтобы любить, малыш, иначе только Бог сможет тебе помочь. Доброй ночи!» «Я был рад повстречать тебя». Брайан был тоже рад, хотя не понял и половины сказанного лунным человеком. Рад не только тому, что на свете стало одним страхом меньше, но и тому, что мама любила его, заботилась о нем. Это казалось ему удивительным, ведь он не помнил ни одного человека, который хотя бы принимал в нем участие. Должно быть, это чудесно когда о тебе заботятся. Он помолился за свою мать, думая, что, возможно, она смогла бы чуть-чуть утешить его, если бы знала, в какой он живет нужде. Затем улегся на тюфяк, забыв заткнуть окно свитером. В этот момент послышалось тихое царапание коготков, цеплявшихся за крышу веранды. Темное тельце и два лунообразных глаза — застыли на миг в не на фоне сумрачного звездного неба. Затем прозвучал глухой шум прыжка на пол, топот крохотных лапок, и мягкое пушистое существо устроилось около него. Шелковистый язык коснулся щеки, маленькое тело заурчало, словно моторчик. Это пришел крикет. Брайан радостно взял зверька в руки. Он любил кошек, а у тети Алитеи Их никогда не бывало. Теперь у него имелся собственный котенок. Милое серополосатое существо. Оно спало у его сердца до самого рассвета, а с первым лучом солнца убегало прочь. Котенок приходил каждую ночь. Брайан не знал, откуда он берется, и поверил, что его послала мама. Она все еще заботилась о нем. Брайан очень полюбил котенка, и знал, что котенок любит его, малыш так упоенно урчал, когда Брайан почесывал и гладил его. Сколько уюта и дружбы он дарил. Теперь мальчик не боялся крыс. Они не осмеливались больше выходить. И Брайан не был одинок. Он сохранял кусочки своего скудного пайка для крикета, который был худ и, очевидно, не ел досыта. Хотя однажды принес мышь, и с аппетитом расправился с ней на полу чердака. Крикет благодарно принимал угощение, и Брайану нравилось смотреть, как зверек наслаждается, слизывая крошки, словно лелея каждую из них. Брайан отчаянно боялся, как бы про Крикета не узнала тетя. А вдруг котенок придет днем? Но при свете солнца Крикет никогда не появлялся. Наведывался лишь по ночам, принося послание любви, одинокому ребенку, у которого не было друзей. И в эту ночь Крикет запрыгнул в окно, как раз когда Брайан начал бояться, что он уже не придет. «Милый Крикет». Брайан сунул руку под тощую подушку и достал кусочек мяса, который сохранил с обеда, хотя и сам был голоден. Со счастливым сердцем он слушал, как Крикет жует в темноте, и уснул, поглаживая котенка, свернувшегося на его груди.